Глава шестнадцатая. Верни нашу дочь. Нет, нет, пульсировало в сознании зверя. Потомство. Оборотень продолжал преследовать, не моргая, игнорируя крики и приказы, не отвлекаясь ни на что, сосредоточившись только на белой волчице. Не отдам, вырвалось из его груди с рычанием. Зверь в прыжке обрел человеческие очертания и взвыл. Нет! Ник наблюдал, как его дочь, срываясь с обрыва, попадает прямиком в объятия демона. Ксения! Вбежал в ледяную воду, поднимая брызги. Проклятый демон! Бил кулаками по темной глади, вымещая злость и глушая чувство вины, что сжирало изнутри. Он и только он виноват в том, что его дочь, его потомство сейчас в руках Балаама, в руках существа жестокого, в руках порождения ада, беспринципного, бесчестного, алчного, не признающего такие понятия, как долг, верность, семья. «Ник, ты не виноват!» — донеслось с берега. «Ник!» — звал Лео. Голос Альфа откровенно раздражал, раздражало все. Спокойствие, с которым он говорил, взгляд полный сочувствия. Даже соплеменники, которые сейчас топтались у кромки воды, опустив головы, кто в облике зверя, а кто в человеческом, раздражали просто своим присутствием. Все не знали о его ошибке. Видели, как уборотень не справился со своими обязанностями, подверг потомство опасности, лишился дочери. «Ник, ты куда?» — Альф бросился на перерез. «Исправлять свою ошибку!» Молодой волк вышел из реки и, не желая встречаться с кем-либо взглядом, побежал к дому. «Что ты хочешь сделать?» Вожак не отставал, как отец Ника, который молчаливо сопровождал их. В молчании молодой волк чувствовал укор и гнев. Да и разве он сам мог осуждать за эти чувства отца? Кто он? Сын, что не оправдал ожидания своих родителей? Оборотень, что предал доверие своей пары? Отец, что не уберег собственное потомство? Я иду к Сиару. Он обещал мне призыв. Пусть исполняет обещание. «А дальше что?» — уточнил Альфа. «А дальше я вытрясу из Балама душу, заставлю вернуть мне дочь». «Глупый план, ты знаешь об этом. Тебе не справиться с высшим демоном, никому из нас не справиться с ним». «У меня нет другого плана». Уборотень остановился и яростно зарычал. «Я не идиот и прекрасно понимаю, зачем Рогатому понадобилась моя дочь. Красивое наивное создание. Только представь, что он сделает с Ксенией. Скривился от боли и омерзения. Моя девочка». «Нам нужно все обсудить». «Нет», — не каскалился, отталкивая Альфу в грудь. «Не забывайся», — голос Лео завибрировал. «Пока я Альфа, решение в стае принимаю я, и я не позволю тебе». Волк перебил. «Она моя дочь», — заорал от бессилия. «Тебе не понять». «Она и моя кровь», — ответил Лео в тон. «В первую очередь, сейчас тебе нужно поговорить с Алиной». Сердце оборотня вновь полоснуло болью. «Как ему смотреть в глаза пары? Что сказать?» «Скажи ей правду», — продолжал Альфа, предугадывая страхи. «Объясни, а мы с твоим отцом сделаем пару звонков. Без помощи нам не обойтись. Иди», — подтолкнул молодого волка в плечо. и «Иди», — повторил настойчиво. «Лео прав», — голос отца немного отрезвил Ника. Вновь все вокруг были правы, все кроме него. Словно он вернулся на двадцать лет назад, когда только входил во взрослую жизнь, когда учился заботиться не только о себе, но и о других. С каждой минуты молодой оборотень ненавидел себя все больше, а при взгляде на родное лицо, искаженное болью, ненависть становилась осязаемой. Она душила, мешая сделать полноценный вздох, вспарывала грудину и вырывала сердце. «Верни ее!» — единственное, что ответила на долгие тихие объяснения Алина, стирая слезы со своих щек. «Я не знал, о чем попросит демон», — в сотый раз оправдывался Ник. Его пара коротко кивнула и повторила «Верни нашу дочь». Верну, я клянусь тебе». Он прикоснулся в поцелуй к колбу белокурой девушки выбежал из гостиной. Не желал терять ни секунды. Ворвался в кабинет Альфы. «С кем вы сейчас разговаривали?» — обратился к собравшимся. «С ведьмы стаи Платова. Завтра, когда приедет наша мать, мы поедем к ведьме». Та согласилась встретиться, но только на территории Ивана. Ник метался по комнате, бурливший адреналин в крови не давал ему сосредоточиться. «Чем Елена может помочь?» Она настаивала, чтобы мы ее дождались. «Елена обо всем расскажет приличной личной встрече», — добавил Альфа. «Наша мать не так проста». «Вы издеваетесь?» Волк наконец остановился, взглянул в глаза отца, вернулся взглядом к Альфе. «Они не понимают меня», — пульсировало в голове, «и никогда не поймут, что значит терять потомство. Я не могу ждать». Из груди вырывалось утробное рычание. «Придется», — ответ Альфа звучал твердо. «Вы не понимаете?» Руки отца сел и впились в предплечье и хорошенько тряхнули Ника. «Это ты не понимаешь. У нас есть только один шанс, а ты его хочешь использовать, не подготовившись. Что ты можешь противопоставить высшему демону? Пустые угрозы? обещания скорой расправы? Единственное, что мы действительно сможем, это держать Балама в ловушке». «Значит, так и сделаем». Ник вырвался из захвата. «А ты подумал о Ксении? С демоном она в относительной безопасности, а что будет с девочкой в преисподней без него?» «А с чего вы решили, что он перенес ее именно туда?» — спросил отец девушки. «А ты хочешь проверить?» — вопросом на вопрос ответил Альфа. «Мы ждем Елену». Открыл дверь и кивком указал на выход. «Самолет сядет ночью, уже утром будем на земле Платова». «Но за это время...» — возмутился Ник. «Давай будем честными. была не причинит вреда твоей дочери», — произнес Альфа. Молодого волка разбил нервный смех. «И как же ты это определил?» «Довольно просто. Для этого нужно было лишь иметь открытые глаза». «Разговор была мы, Ксюша был ссорой между мужчиной и женщиной, она упрекала, он оправдывался. Ты не заметил?» «Нет», — рыкнул оборотень, покидая кабинет. «Возможно, нужно спросить у Ксении, чего хочет она?» Абсурдный вопрос догнал в коридоре. «Ей девятнадцать». Ник не останавливался, — отвечал на ходу. «Что она может знать о своих желаниях?» «Тебе было чуть больше двадцати, Ник, когда ты встретил Алину и привел ее в стаю». Молодой оборотень проигнорировал слова Альфы совершенно уверенно в том, что если бы проблема касалась его дочери, тот, не задумываясь, отправился бы за ней в саму преисподнюю. Но дочери у Альфы не было, а значит, не было и переполняющего чувства любви и нежности, которое можно испытать только к продолжению любимой женщины. Время до прилета Елены Ник провел в кресле гостиной. Он не поднимался к своей паре, не участвовал в беседе, не отреагировал на приглашение к столу. Ждал. В момент появления одних из старейших оборотней в стае на территории особняка, зажав в ладони автомобильный брелок, молодой волк торопливо вышел навстречу. «Едем». Он снял сигнализацию внедорожника распахнул пассажирскую дверь. «Не хочешь для начала поздороваться?» — поинтересовалась статная молодая женщина. «Поздороваемся по дороге». Ник раздраженно дернул головой, протягивая ладонь для рукопожатия Максу, паре Елены. Но волчица поступила по-своему. Она приблизилась и в светском поцелуе, Коснулась своей щекой Ника. «Я тоже рада тебя видеть, внук». Неспеша заняла заднее сиденье автомобиля, сдвинулась чуть глубже, освобождая место супругу. «Что за спешка?» Возмутилась, когда внедорожник на скорости проскочил в приоткрытые ворота. «Ба, я тебя люблю, но сейчас твои игры неуместны». «Никаких игр, Ксения в безопасности». «Как ты это можешь утверждать?» Внедорожник сбросил скорость и тут же набрал, выезжая на трассу. В зеркале отражался автомобиль Альфы, следовавший чуть позади. Потому что я лично позаботилась о ее безопасности. При каждом нашем с Максом возвращении в стаю мы ездили к друзьям и часто брали Ксению с собой. Ты же помнишь, тогда мы встречались с ведьмой. Ник помнил об этих коротких поездках, на которых настаивала Елена. Она мне никогда не рассказывала. У девочек свои секреты. Елена хитро улыбнулась. В момент обряда Ксюша думала, что ведьма ей помогает лучше слышать зверя. С возрастом, когда волчица вступила в силу, защиту приходилось обновлять. «Что ты сделала?» — спросил вкратчиво Ник. «Какого еще обряда?» «Я лишь отвозила твою дочь к ведьме. Обряд проводила она, мы с Максом подкрепили защиту своей кровью. Кровью старших рода. Балам, как любой другой демон, не сможет причинить Ксене вред, не сможет подчинить, поставив метку», — говорила не без гордости в тоне. «Сегодня же мы вернем нашу девочку», — самодовольно заявила. Ты был слишком юн, чтобы понимать настоящую опасность сделки с демоном. Красивое лицо презрительно скривилось. "Ник, ты правда думал, что взамен спасения жизни Балам попросит о рядовой услуге? Высший демон? их интересуют только людские души и свои капризы. А сейчас представь развлечение пресытившегося создания, топтавшего землю еще до нашего появления". Плечи Ника окаменели. "Вижу, представил". С этими словами Елена откинулась на спинку сиденья и замолчала. "Почему ты меня не предупредила?" «Потому что я родитель, и моя обязанность заботиться о своих детях». «Разве ты все рассказываешь Ксении?» — уточнила она с легким смешком. Дом ведьмы у леса. Елена впервые нарушила гнетущую тишину и указала направление. Поселок представлял собой полукруг, плоской стороной граничащей с лесом. По периметру территории стояли дома самых сильных оборотней. В центре же жили те, кто слабее, или пара с потомством. «Ближайший дом к дому бета Волчица пропускала пальцы сквозь пряди, спутавшиеся за время поездки, и красивых раскладывала по плечам. «Паркуйся к гаражу, мы здесь надолго». Их ожидали. Дородная женщина, с туго собранными на затылке волосами, одетая в свободное платье в пол, распахнула дверь. «Ты же должна была приехать с девочкой», — она протянула Елене раскрытую ладонь. «Уже пришло время». Случилось то, чего я и боялась. Демон потребовал Ксению. Театральная надломленность в голосе волчицы раздражала Ника. Балаам забрал ее. Елена обхватила пухлую ладонь у ведьмы длинными пальцами и произнесла. «Мы приехали просить помощи». Ведьма отступила и коротко произнесла. «Проходите», — пригласила Елену и Ника. Остальные пусть ждут у въезда. Без стеснения закрыла дверь перед лицом Лео и его сопровождения Ник следовал за женщинами, принюхиваясь к запахам жилища, совершенно новым для него и нервировавшим зверя. Пахло горьковатыми травами, чужими оборотнями и кровью. «Присаживайтесь». Хозяйка указала на диван. «Мы торопимся». Ник вклинился в разговор. «Я отец Ксении. Представился и перешел к самой сути. Вы можете призвать демона?» «Конечно, Мария может». Но тихий и уверенный ответ Елена заглушила громко более уверенное «нет». «Что значит нет?» — сполошилась волчица. «Значит, что я не буду участвовать в призыве принца исподней и ни одна ведьма не согласится на вашу просьбу. Это не каприз, это желание жить». На гладком розовом лице не читалось сожаления. «Тогда зачем вы назначили встречу потратили наше время?» Тело оборотня мелко-мелко затряслось, а его лицо окутало дымка обращения «Я не могу вам помочь лично», — спокойно ответила ведьма, совершенно не реагируя на трансформацию. «Но могу дать несколько советов, но у меня есть условия». «Что тебе нужно? Деньги?» Ник в любую секунду готов был сорваться с места и расправиться с жадной ведьмой. «Нет. О том, что я расскажу, должны знать только вы и никто больше».